Глава вторая. О народности и народных делах России. Повсеместное пробуждение национальных чувств и стремлений в XIX веке с первого взгляда может казаться большим шагом назад в общем ходе христианской цивилизации. После господствовавшего в средневековой Европе чувства религиозной солидарности между различными народами под общим знаменем церкви, после наступившего затем развития культуры, давшей духовным силам Европы высокие и общечеловеческие предметы служения, науку, философию, чистое искусство, социальную правду. Какой смысл может иметь возвращение к языческому началу национальности, к началу разобщающему, исключительному? Ибо для каждого народа общий принцип национальности воплощается лишь в его собственной особой народности, требующей исключительного служения. В этом служении своей народности различные народы, если и не сталкиваются прямо враждебно, то все-таки не могут быть солидарны между собой. Ставя в силу национального принципа служение своей народности как высшую цель, Каждый народ тем самым обрекает себя на нравственное одиночество, ибо эта цель не может быть у него общую с другими народами. Служение полонизму, например, никогда не может быть целью для немца или русского, и наоборот, для поляка не имеет никакого смысла русский или германский национализм если при этом возбуждение национального чувства сопровождается беспредельным самомнением и самодовольством, тупым презрением и слепою враждою к чужому, если историческая рознь ставится как идеалы и фактические разделения возводятся в принцип, если каждый народ смотрит на другие или как на вечных врагов и соперников, или же как на ручьи, которые должны слиться в его море, если, одним словом, национальное чувство является только в образе национального эгоизма, то, без всякого сомнения, оно есть отречение от вселенского христианства и возвращение к языческому и ветхозаветному партикуляризму. Если такому национальному эгоизму суждено возобладать в человечестве, Тогда всемирная история не имеет смысла, и христианство напрасно являлось на земле. Правда, принцип национальности может представляться в другом виде. Он может являться не как выражение народного эгоизма, а как требование международной справедливости, в силу которой все народности имеют равное право на самостоятельное существование и развитие в этой форме принцип национальности не идет далее отрицательной заповеди обращенной по преимуществу к сильным народам чтобы они не утесняли и не угнетали слабых народностей но предполагая что известный народ не приступает к пределов международной справедливости не угнетает и не истребляет других народов этим еще нисколько не решается вопрос о положительном начале его жизни, чем и во имя чего он живет, чему служит. И если он живет только собою и во имя себя, служит только себе, то даже и соблюдая отрицательную справедливость к другим народам, то есть не обижая их прямо, он все-таки будет повинен в национальном эгоизме, в измене христианскому Богу, обоготворяя свою народность. Превращая патриотизм в религию, мы не можем служить Богу убитому во имя патриотизма. Если на место высшей идеи ставит национальность, то какое же место дадут вселенской христианской истине? Поистине же народность не есть высшая идея, которой мы должны служить, а есть живая сила природная и историческая, которая сама должна служить высшей идее и этим служением осмысливать и оправдывать свое существование. С этой точки зрения вполне возможно соединить вселенское христианство с патриотизмом. Ибо если единая вселенская истина заключается для нас в религии, то ничто не мешает нам признавать в своей народности особую историческую силу, которая должна сослужить религиозной истине свою особую службу для общего блага всех народов. Такой взгляд, будучи прежде всего религиозным, является вместе с тем национальным без эгоизма и универсальным без космополитизма. Когда же от нас требуют прежде всего, чтобы мы верили в свой народ, служили своему народу, то такое требование может иметь очень фальшивый смысл, совершенно противный истинному патриотизму. Для того, чтобы народ был достойным предметом веры и служения, он сам должен верить и служить чему-нибудь высшему и безусловному, Иначе верить в народ, служить народу, значило бы верить в толпу людей, служить толпе людей, а это противно не только религии, но и простому чувству человеческого достоинства. Достойным предметом нашей веры и служения может быть только то, что причастно бесконечному совершенству. Не унижая и не обманывая себя, мы можем верить и служить только божеству. Божество, как действительность, дано нам в христианстве, а это выше народности. Получив это высшее, мы можем преклониться пред своим народом только в том случае, если сам этот народ является служителем религиозной истины. Тогда, служа ей, мы тем самым будем служить и своему народу, или, говоря точнее, будем деятельно участвовать в его всемирно-историческом служении. При таком внутреннем соединении, а не смешении, религиозные идеи с народностью выигрывает и та, и другая. Народность перестает быть простым этнографическим и историческим фактом, получает высший смысл и освещение, а религиозная идея обнаруживается с большей определенностью, окрашивается и воплощается в народности, приобретает в ней живую историческую силу для своего. Осуществление в мире. И чем значительнее народная сила, тем выше должна она подниматься над национальным эгоизмом, тем полнее должна она отдаваться своему вселенскому служению, ибо кому много дано, с того многое и взыщется. Народ в своей самобытной особенности есть великая земная сила. Но чтобы быть силой творческой, чтобы принести плод свой, Народность, как и всякая земная сила, должна быть оплодотворена воздействиями извне, а для этого она должна быть открыта таким воздействием. Если же народная сила затворяется от внешних воздействий и обращается на саму себя, то она неизбежно остается бесплодной. Национальное самосознание есть великое дело. Но когда самосознание народа переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец для него есть — самоуничтожение. Басня о нарциссе поучительно не для отдельных только лиц, но и для целых народов. Сравнивают народ с растением. Говорят о крепости корней, о глубине почвы. Забывают, что и растение, для того, чтобы приносить цветы и плоды, должно не только держаться корнями в почве, но и подниматься над почвой, должно быть открыто для внешних, чужих влияний, для росы и дождя, для свободного ветра и солнечных лучей. Что такое само видимое растение в своей типичной форме, со стволом, ветвями и листьями? Что Оно такое, как невоплощенное искание этих чужих надпочвенных воздействий, как бы воплощенный порыв вверх и вширь за воздухом и влагой, за светом и теплом. Чем больше оно воспримет этих благотворных влияний, чем полнее ими проникнется, тем само оно будет сильнее и плодотворнее. Так и развитие народности может быть плодотворно только по мере усвоения ею вселенской сверхнациональной идеи, а для этого усвоения необходим некоторый акт национального самоотречения. Необходима готовность принимать просвещающие и оживляющие воздействия, через кого бы они ни шли, не дожидаясь, чтобы родная и близкая почва дала нам то, что может дать только далекое солнце и чужая атмосфера. Во всяком случае, с христианской точки зрения мы можем ценить народность не само по себе, а только в связи с вселенской христианской идеей. Мы должны видеть в народе богоносную силу, необходимую для пришествия Царствия Божия и для совершения воли Божией на земле. В этом смысле народность не только найдет себе место в деле Божием, но и может сослужить ему своей собирательную силую, такую службу, которая недоступна для одиноких усилий отдельных лиц. С этой точки зрения... И национальное движение нашего века может быть оправдано и признано как важный успех в историческом ходе христианского человечества. При слабости национального самосознания религиозная истина обращается только к отдельным людям. С пробуждением же национального самосознания эта истина может обращаться уже и к целым народам. Тогда... Она спасает не только индивидуальную человеческую душу, но и душу народов. Тогда она возрождает и просветляет не только личные, но и национальные характеры. С образованием определенных народностей в христианском мире сама церковь с человеческой своей стороны является не только как собрание верующих лиц, но и как братский союз народов преображенном все человечестве только собирая в себе целые народы христианство может достигнуть полноты своего социального и универсального значения христианская идея есть совершенное богочеловечество, то есть внутренняя и внешняя связь духовное и материальное соединение всего конечного человеческого и природного, с бесконечным и безусловным, с полнотой божества через Христа в церкви, через Христа, в котором эта полнота божества обитает телесно, в церкви, которая есть тело Его, исполнение исполняющего всяческое во всех. Давая в себе место всему положительному, и все освящая христианство, должно воспринять в себя и осветить и народность, этот самый положительный и важный фактор природно-человеческой жизни. Задача христианской религии — объединить весь мир в одно живое тело, в совершенный организм Бога-человечества. Первичные элементы, клеточки этого организма — суть отдельные люди, А совершенный организм не может состоять из одних клеточек. Для полноты своей жизни он требует более крупных и сложных органов. Такими органами в организме Бога человечества являются племена и народы. Этот вселенский организм, будучи не только природным, но и духовным, требует и от своих органов, то есть отдельных народов духовного служения. Требует, чтобы они служили ему самодеятельно, свободно и сознательно. Поэтому национальное чувство и патриотизм, старающиеся сохранить и развить народную самостоятельность и в жизни, и в мысли, имеют оправдание с точки зрения всечеловеческой. Ибо если народность и суть органы всечеловеческого организма, то что же это будет за организм, состоящий из безжизненных и бессильных органов, что же это будет за все человечество, состоящее из бесцветных и бесформенных народностей. Поэтому можно и должно дорожить различными особенностями народного характера и быта, как украшениями или служебными атрибутами в земном воплощении религиозной истины. Но во всяком случае религиозные и церковные идеи должна первенствовать над племенными и народными стремлениями. Наиболее резкое выражение этой истины можно найти в сочинениях талантливого и оригинального автора книги Византизм и славянство Леонтьева. Но чтобы патриотические заботы о народной самостоятельности были плодотворны и безупречны, необходимо помнить две вещи. Во-первых, что самостоятельная народность все-таки не есть высшая и окончательная цель истории, а есть лишь средство или ближайшая цель. А во-вторых, что к достижению этой ближайшей цели ведет отнюдь не возбуждение национального эгоизма и самомнения, а, напротив, пробуждение национального самопознания то есть познание себя как служебного орудия в совершении на земле Царства Божьего. Во всяком случае, если мы хотим, чтобы народ был крепок и силен для себя ли самого или для Царства Божьего, то незачем расслаблять его, охмеляя его самомнением. Любование самим собою, самоугождение и самопоклонение никак не могут укреплять народный дух. Напротив, они обессиливают и разлагают его. Если народ занят самим собою, то он не свободен для всемирных подвигов. Если силы его духа обращены на себя, то он бессилен для всего другого. Ни отдельное лицо, ни народ не могут проявить великих сил, не могут совершать великих дел, если не забывают о себе, если не жертвуют собою. И... Истинный патриотизм требует не только личного, но и национального самоотвержения. Крупные примеры такого национального самоотвержения находим мы в русской истории. Остановимся на них не для того, чтобы ими хвалиться, а для того, чтобы уяснить себе, в чем состоит истинный патриотизм. А это очень важно даже и в практическом отношении. Наша история представляет два великие истинно патриотические подвига призвание варягов и реформу Петра Великого. Я не говорю о принятии христианства при Владимире Святом, потому что вижу в этом событии не столько подвиг национального духа, сколько прямое действие благодати и промысла Божие. Впрочем, и здесь заслуживает замечаний, что Владимир и его дружина не побоялись принять новую веру от своих национальных врагов, с которыми они были в открытой войне. И против этих-то двух великих подвигов народного духа восстают во имя патриотизма, отвергают первый из них как басню, а второй осуждают как историческое злодеяние. Склонность к розни между междоусобиям Неспособность к единству, порядку и организации были всегда, как известно, отличительным свойством славянского племени. Родоначальники нашей истории нашли и у нас это природное племенное свойство, но вместе с тем нашли, что в нем нет добра, и решились ему противодействовать. Не видя у себя дома никаких элементов единства и порядка, они решились призвать их извне и не побоялись подчиниться чужой власти. По-видимому, эти люди, призывая чужую власть, отрекались от своей родной земли, изменяли ей. На самом деле они создавали Россию, начинали русскую историю. Великое слово народного самосознания и самоотречения «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». «Придите, владейте, княжить нами» было творческим словом, впервые проявившим историческую силу русского народа и создавшим русское государство. Без этого слова восточные славяне испытали бы ту же участь, как и славяне западные, венды, ободриты и прочие. И те, так же, как и мы, страдали от розни и беспорядка, но они не хотели или не умели отделаться от этого зла добровольным подчинением внешнему государственному строю. Они не призывали чужеземцев для порядка, чужеземцы сами пришли к ним для завоевания и поглотили их, и осталось от них одно лишь имя — «И нас». Постигла бы та же судьба без того подвига нравственной силы, который выразился в призвании варягов и положил начало русскому государству. Мы должны помнить, что мы, как народ, спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением. Истинный патриотизм требует, чтобы мы верили в свой народ, а истинная вера Соединена с бесстрашием, нельзя верить во что-нибудь и бояться за предмет своей веры. Родоначальники России, люди, призвавшие варягов, имели эту истинную веру, соединенную с бесстрашием. Они не боялись, что чужая власть может подавить внешнюю силу тот народ, у которого достало внутренней силы, чтобы добровольно подчиниться этой власти. Далее.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 Наконец, патриотизм требует, чтобы мы хотели действительно практически помочь своему народу в его бедах, не дожидаясь, чтобы помощь пришла сама собою. И наши предки не дожидались, чтобы единство вышло само собою из розни и порядок из безначалия. Они обратились к действительной силе единства и порядка и смело призвали чужую власть.